Глава 3. Политические движения в 1965-1970-х годах. Борьба с инакомыслием и оппозицией. Период стабильности в руководстве, как мы видели, вовсе не был лишён элементов сложной внутрипартийной борьбы. Острое противоборство шло и в области культуры, Но особенного внимания заслуживает движение диссидентов или инакомыслящих, движение за права человека. Движение диссидентов происходило, как правило, вне официальных рамок, принимало самые разные и почас неожиданные формы и подробно освещалось средствами массовой информации лишь за границей. В 1965-1970 годы движение диссидентов стало гораздо более массовым, чем в 50-е и в начале 60-х. Так деятельность Синявского и Даниэля была тайной, глубоко законспирированной. Прошло несколько лет, прежде чем органы КГБ сумели обнаружить, кто именно скрывается под псевдонимами Терца и Оржака. Когда сомнений уже не оставалось, Даниэль и Синявский были арестованы, и это произошло осенью 1965 года. Арест двух литераторов не прошел незамеченным, хотя ни Даниэль, ни Синявский не являлись особенно известными писателями. Несмотря на то, что о бихаресте сообщили западные газеты, радиостанции, Вполне возможно, что этот факт был бы скоро забыт, если бы в Москве 5 декабря 1965 года, то есть в день Конституции на Пушкинской площади, не собралась не слишком массовой, но первой за многие десятилетия несанкционированная властями демонстрация, состоявшая главным образом из студентов московских вузов. В ней приняли участие около 200 человек. Собравшиеся развернули два плаката: Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем и уважайте советскую конституцию. Демонстрацию быстро разогнали, лозунги отняли и разорвали. Около 20 человек было задержано, но ненадолго. Чырек 40 студентов вскоре исключили из вузов. Мало кому известный тогда Владимир Буковский, Юлия Вишневская и Леонид Губанов были арестованы и помещены на различные сроки в психиатрические лечебницы. Это была суровая расправа, но она привлекла внимание и к нарождавшемуся правозащитному движению, и к судебному процессу над Синявским и Даниэлем, который начался в Верховном суде РСФСР 10 февраля 1966 года. История судебного процесса над Синявским и Даниэлем достаточно хорошо известна, и мы не будем подробно описывать её. Но надо всё же отметить, что это был необычный процесс. Пожалуй, впервые в нашей стране судили писателей за их литературные произведения. Конечно, ещё в сталинские времена в СССР погибли многие сотники писателей, в том числе всемирно известных. И всё же тогда им предъявлялись обвинения в шпионаже, в участии во всякого рода мифических антисоветских организациях, а не в создании тех или иных неугодных властям художественных произведений. Может быть, только ссылка Вандельштама в 1934 году была связана непосредственно с его знаменитым теперь стихотворением о Сталине. Но тогда не устраивалось никакого суда и не соблюдалось никакой законной юридической процедуры. Судебный процесс над писателями только формально считался открытым. Зал заседаний допускали по специальным пропускам, а еще сотни людей, друзей и близких подсудимых стояли перед зданием суда, но всё же в число присутствующих вошли ближайшие родственники подсудимых, все материалы имелись у адвокатов, и поэтому ход судебного следствия сразу же становился известным в СССР и за рубежом. Конечно, мнение общественности разделилось. Консервативные настроения были ещё настолько велики, давление прежних стереотипов сознания так сильно, что только редакции газет Правда и Известие в начале 1966 года получили несколько десятков тысяч писем с требованием сурово осудить преступников и даже в некоторых письмах расстрелять их. Требование суровой расправы над Ценявским и Дониэлем содержалось и в речи Михаила Шолохова, на происходившем в это время двадцать третьем съезде КПСС. Однако сильны были и противоположные мнения. Значительная часть творческой интеллигенции решительно возражала против суда над писателями за их произведения и тем более против их сурового осуждения. В директивные инстанции и на имя Брежнева шли коллективные письма с требованиями или просьбами Отменить переговор по делу Синявского и Даниэль. Ни Синявский, ни Даниэль не признали себя виновными. Свою деятельность и свои произведения они не считали противоречащими советскому закону. По их утверждению, они выступали не против советского государства, а против сталинизма и попыток его возрождения. Несмотря на всю убедительность защиты, Верховный суд РСФСР приговорил Синявского к 7, а дней к 5 годам исправительных трудовых лагерей строгого режима. Формула приговора была крайне неубедительна. Нет статьи в уголовном кодексе СССР, которая запрещала бы советским авторам публиковать свои произведения за границей или отправлять туда эти произведения помимо почтовых каналов. Нельзя наказывать и за публикацию книг под псевдонимами. Тот факт, что кто-то использует те или иные произведения в антисоветских целях, не создает для их авторов никакого криминала. Понятие «антисоветский», содержавшееся в отмененной ныне статье 70 Уголовного кодекса, не имело точного определения и могло толковаться крайне произвольно, особенно когда речь шла о о художественных или научных произведениях можно судить за действия, но не за взгляды и идеи. Если же Синявский, как член Союза писателей, нарушил некоторые из положений писательского устава, то он мог быть исключён из Союза советских писателей, но не помещён на 7 лет в тюрьму и лагерь. Решение суда в Москве вызвало осуждение со стороны западной интеллигенции. Включая и коммунистов. Осуждение Синявского и Даниэля не только не подавило, но, напротив, стимулировало движение диссидентов. Расширился сам издат, особенно за счет различного рода документов, связанных с этим процессом. Интеллигенция в нашей стране восприняла осуждение Синявского и Даниэля как признак возрождения сталинизма в СССР. Как раз в это время... В связи с интенсивной подготовкой к 23-му съезду КПСС в Москве появились сведения, что не менее 200 крупных военных начальников направили письмо съезду с требованием реабилитации Сталина. Конфронтация между интеллигенцией, и находящейся во власти группой Брежнева, нарастала. Почти 200 советских писателей, включая и самых известных, подписали письмо с протестом против осуждения Синявского и Даниэль. И власти ответили на этот протест крайне мелочным образом. Всех, кто подписал письмо, на год 2 лишили права на заграничные командировки и туристические поездки за границу. В сентябре 1966 года в Уголовный кодекс РСФСР были внесены несколько дополнительных статей. И в том числе статьи 191 и 3, которые облегчали преследование всех инакомыслящих. Эти статьи предусматривали наказание от 1 до 3 лет для лиц, систематически распространяющих ложные измышления, порочащие советский общественный строй, а также наказание за участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, либо влёкших нарушение работы транспорта государственных общественных учреждений и предприятий. Эти дополнения в уголовном кодексе явно противоречат Конституции, которая гарантировала советским гражданам право на демонстрации под нарушение общественного порядка теперь можно было подвести какое угодно публичное проявление протеста граждан и всякое требование представителей власти посчитать законным. Кроме того, в новых статьях кодекса не давалось пояснений, какие именно ложные измышления могут быть определены как порочащий советский общественный строй. И как должна быть определена ложность тех или иных измышлений и их вред для советского общественного строя. Неудивительно, что группа крупных учёных и деятелей культуры открыто протестовала против такого дополнения советского законодательства, но их протест был оставлен без внимания. Процесс над Сенявскими донелем имел, как и следовало ожидать, продолжение. Несколько участников публичных протестов против этого суда во главе с Голландсковым и Гинсбургом объединили множество документов, связанных с процессом, в так называемую «белую книгу», которую издали за границей. Вскоре Гинсбург и Голландсков были арестованы, так же, как и некоторые из помогавших им молодых людей. В знак протеста против этих арестов 21 января 1967 года на Пушкинской площади состоялась еще одна манифестация молодежи. В ней приняли участие немногим более ста человек. Манифестацию разогнали дружинники. Несколько манифестантов были арестованы, и среди них Буковский, а также Габай и Хаустов их судили за нарушение общественного порядка и неподчинение требованиям дружинников. Несмотря на крайне неубедительные обвинения, Хаустов и Боговский были осуждены на 3 года лагерей. На сей раз у здания суда собралось больше друзей и знакомых подсудимых, чем на Пушкинской площади. Это стало традицией собираться возле здания суда и стоять там всё время, пока идёт процесс. Лосену приходилось теперь окружать здания судов немалой охраной из милиции, работников КГБ и дружинников. Применение статьи 190.1 и 3 и аналогичных статей уголовных кодексов в союзных республиках расширило масштабы репрессий против диссидентов. В 1967 году аресты прошли среди активистов из числа крымских татар. Еще в 1956 году с крымских татар частично сняли те обвинения, которые послужили поводом для их выселения из Крыма. С тех пор движение крымских татар за полную реабилитацию и за возвращение в Крым непрерывно усиливалось, что служило причиной и многочисленных репрессий, против активистов крымско-татарского движения. Только в сентябре 1967 года в местной печати появился указ Президиума Верховного Совета СССР, которым с татар были наконец сняты огульные обвинения в измене родины. Этот указ, однако, существенно отличался от указов о реабилитации мусульманских народов Северного Кавказа принятых в 1957 году и позволивших чеченцам, ингушам, кабардинцам, а также колныкам вернуться на земли своих предков. В указе от 9 сентября речь шла не о крымских татарах, а о гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму, которые якобы укоренились в новых местах проживания и возвращались все права советских граждан, и они могли оселиться на всей территории СССР, то есть и в Крыму, но лишь в соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме. Было очевидно, что не руководство Украинской ССР, в состав которой Крым был передан в 1954 году, не руководство СССР, превратившее Крым в главный район государственных дач не желает переселения крымских татар в районы их прежнего проживания. Этот указ не удовлетворил крымских татар и усилил их движение за возвращение на родину. Расширились и репрессии против активистов этого национального движения. Аресты диссидентов прошли и на Украине. Всеобщее внимание привлёк, например, суд над львовским журналистом Черноволом который собрал большой материал о проведённых ещё в 1965-1966 годах многочисленных судебных процессах против так называемых украинских националистов. Черновол доказывал, что при подготовке и проведении этих процессов были нарушены законы. Многие обвинения сфальсифицированы, Но теперь сам Черноволф по приговору суда должен был 3 года провести в исправительно-трудовых лагерях. Друзья не только стояли возле здания суда, они организовали запись хода судебного заседания, сыграли протесты, создавая все новые и новые, большие и малые белые книги. Поэтому каждый такой процесс порождал цепную реакцию новых обысков, допросов и репрессий. В движение диссидентов втягивались дети известных деятелей партии советского государства, погибших в годы сталинских репрессий, Якир, Антонова-Всеенко, старые большевики, такие как Кастерин и Писарев. К движению примкнул и вернувшийся в Москву из ссылки бывший генерал-майор Григоренко, разжалованный и уволенный из рядов советской армии, за критику недостатков установившегося в стране недемократического режима. Расширялся сам издат. В списках ходили книги Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом», «Колымские рассказы» Шаламова, «Крутой маршрут» Гинсбург. Некоторые рукописи, или вернее, фотокопии книг попадали из-за границы. Большое распространение получила, например, книга «Связь». Автор Ханова «Технология власти». В сами издатии стали появляться и рукописи о лагерях 50-60-х годов. Первой из таких больших работ стала рукопись Анатолия Марченко «Мои показания». Из нее мы узнали, что почти всех заключенных, осужденных по политическим статьям, содержат в нескольких лагерях в западной части Мордовии. К таким заключённым относили и ещё оставшихся в лагерях участников вооружённых националистических движений на Украине и в Прибалтике, бывших полицаев и власовцев, не многих работников НКВД времён Берия, несколько настоящих шпионов. Их держали отдельно от других. К политическим причисляли и людей, пытавшихся нелегально перейти советскую границу, а также участников или организаторов беспорядков из-за Востока. Были здесь и участники некоторых нелегальных групп и кружков, арестованные еще во времена Хрущева. Общее количество узников мордовских политлагерей «Дубровлага» по оценкам Марченко составляло от 6 до 12 тысяч человек. В январе 1968 года всеобщее внимание привлёк судебный процесс по делу Гинсбурга, Галанского, Добровольского, Лошковой, Галанского и Гинсбург обвинялись в составлении и передаче на Запад так называемой белой книги по делу Семьянского и Даниэля Лошковой и Добровольских в содействии главным обвиняемым. Голландсков обвинялся также в составлении самиздатовского сборника «Феникс-66» и в сотрудничестве с НТС, эмигрантской антисоветской организацией. Судебный процесс, как и прежний, был полузакрытым. Голландского приговорили к семи, Гинсбурга — к пяти, Добровольского — к трем годам, а Лашкову — к одному году заключения. После окончания процесса Известия и Комсомольская правда опубликовали обширные статьи с попыткой обосновать и сам процесс, и приговор. Но статьи эти оказались крайне неубедительными, содержали в себе множество противоречий. Опять пошли массовые письменные протесты в Москве и в некоторых других городах. В письмах, подписанных десятками представителей интеллигенции, содержался главным образом протест против формы и методов следствия и судебного разбирательства, которые не дают убедительных доказательств виновности обвиняемых и скрывают от общественности многие важнейшие подробности судебного дела. Ответом на эти письма стали административные и партийные репрессии. Многих коммунистов, оказавшихся среди подписантов, исключили из партий. Другим вынесли суровые наказания. Научных работников понижали в должности. Почти всех подписантов лишали возможности в течение нескольких лет выезжать за границу. На многих из них оказывали такое сильное давление, что люди публично признавали ошибку и отказывались от своей подписи под коллективными письмами. Это создавало для людей Сильные моральные проблемы лишало друзей, вынуждало уходить с работы или даже уезжать из родного города. В результате одни решали больше никогда не подписывать никаких протестов, другие защищали своё право на протест и в свою очередь постепенно превращались в диссидентов. В таком направлении шла, например, эволюция академика Сахарова о котором в 1967 году ещё мало кто знал. Сахаров подписал несколько писем с протестами против реабилитации Сталина, а потом против статьи 190 в Уголовном кодексе. Он начал читать неизданные рукописи. Как раз в 1967 году он прочёл мою ещё не законченную рукопись перед судом истории о генезисе и последствиях сталинизма. О равнодушие к общественным наукам и общественной деятельности Сахаров избавлялся очень быстро. Весной 1968 года Сахаров написал и в июне распространил свою большую статью Меморандум размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе в которой решительно высказался за коренную демократизацию советского общества и против попыток реабилитации сталинизма. Статья крупнейшего советского ученого, трижды героя социалистического труда, одного из создателей советской водородной бомбы, а затем автора ряда важных проектов по мирному использованию атомного оружия, привлекла всеобщее внимание. Ее опубликовали в СССР, Во всех западных странах она вызвала множество откликов в СССР и за границей. Примерно с середины 1968 года в Москве начал выходить журнал группы диссидентов Хроника текущих событий. Он сообщал обо всех ставших известными его редакции случаях репрессий и положении политических заключённых, об их протестах. В журнале имелся раздел Новости самиздата. До ноября 1971 года вышло 20 номеров. Ещё ранее, с конца 1964 года, я начал выпускать печатавшийся на машинке бюллетень, который вначале не имел названия и обозначался лишь месяцем издания. Этот машинописный журнал имел всего 10 или 12 экземпляров тиража и с самого начала предназначался для очень узкого круга читателей. Лишь позднее, в 1972 и 1975 годах, два тома с 19 номерами этого журнала под названием «Политический дневник» были изданы за рубежом. По примеру «Хроники», В Москве и в некоторых других городах появились в конце 60-х, начале 70-х годов аналогичные издания «Украинский вестник», «Хроника католической церкви» и другие. Но «Московская хроника» на много лет сохранила большой авторитет и стала фактически главным информационным бюллетенем оппозиционного демократического движения.